Мистическая встреча. Весь оставшийся день Митю мучили сомнения. Что делать? Бросить все и сбежать? Если он не будет выступать на юбилейном концерте, то здесь и делать нечего. Но тогда родители сначала разволнуются, а потом еще больше рассердятся. И желанной записи в студии долго потом не видать. А часы эти? Не надо было их так швырять. Но теперь сделанного не вернешь. А вот если бы можно было?» Митя вдруг вспомнил свой разговор на берегу моря с Абсолютом, который потом загадочно исчез неизвестно куда. Но слова его он запомнил. «Артековское дерево желаний когда-то было маленьким зернышком, но выросло в волшебное дерево, которое помогает исполнять желания», сказал рыжий фрик. «Бред, конечно». Митя задумчиво шел по территории лагеря и вдруг неожиданно обнаружил, что оказался возле дерева. Вот оно, огромное, величавое, стоит, раскинув свои ветки. О чем оно думает? Сколько детских желаний в себе хранит? Все ли мечты оно исполнило? Митя не заметил, как начал рассуждать о дереве, словно о живом существе. Он помотал головой, словно сбрасывая с себя сказочный морок, и подумал. «Фигня какая-то! Дерево исполняет желание! Но я же ничем не рискую, если попрошу его!» Он подошел ближе, положил руки на ствол и закрыл глаза. И тут случилось нечто странное. Мите показалось, что дерево заговорило с ним человеческим голосом. Он прислушался. Нет, не показалось. Дерево точно разговаривало. Митя ясно услышал слова. Косяки он мои нашел. Так кто он такой? Четырехглазые, а не видит, что я во всем лучше него. Митя замер и почувствовал, как по телу побежали мурашки от страха. А дерево вдруг заговорило другим голосом, строгим и резким вы получаете строгий выговор, а потом на комиссии я подниму вопрос о вашем увольнении. И снова голосом, который звучал в первый раз. Вот был бы я директором, я бы этому Клюеву перья пообщипал. Это было уже слишком. Митя не выдержал и крикнул. — Кто здесь? В этот момент из-за широкого ствола появился Андрей Андреевич Птичкин. Увидев замдиректора, который, как вы догадались, разговаривал сам с собой, с другой стороны дерева, Митя отпрянул и попятился назад. «Ты?» — Птичкин сделал шаг в сторону Мити. «А ну-ка, стой! Меня из-за тебя уволить хотят!» Не отвечая, Митя быстро пошел в сторону лагеря, но Птичкин проявил неожиданную резвость и его догнал. «Значит так», — сказал он, останавливая мальчика за рукав. «Сейчас ты пойдешь со мной к этому... Клюеву. И скажешь, что раскаиваешься. За что это еще? Недовольно спросил Митя. Как за что? А кто Пушкина краской облил? Делать мне больше нечего, проворчал Митя. Мы в выступление с концерта снимут, а я буду перед директором плясать. Плясать не обязательно, серьезно сказал Андрей Андреевич. Просто скажешь, что я с тобой поговорил, и ты все понял. В ответ Митя молча вырвался и пошел дальше. «Постой!» — Андрей Андреевич припустил за ним. «Выступление, говоришь?» «Если ты скажешь клюву все как надо, я договорюсь, чтобы твой номер не отменяли». Митя остановился. Предложение заманчивое. Этот Птичкин был не последним человеком в Артеке. Вдруг он действительно сможет ему помочь? Праздничный концерт. Артек-арена, толпа зрителей. Митя снова увидел себя стоящим в свете софитов посреди сцены, а вокруг — тысячи восторженных глаз и гром аплодисментов. — Ну что, по рукам? — Андрей Андреевич топтался рядом. — Ладно. — Митя протянул руку.